27. Варя. Да. Она не отрывала взгляда от разложенных на полу бумаг. Документы, протоколы, отчеты, рапорты, заметки. Девушка уже второй час ползала среди них, изучала, перечитывала в попытке отыскать ускользнувшие от нее детали. Ты идешь спать? Артем навалился плечом на дверной косяк. Да, сейчас. Ее глаза быстро скользили по строчкам. Клянешься? Угу. Честно? Угу. «Врёшь? Угу. Варя? Что?» Вздрогнула она и обернулась. «Ты же меня не слушаешь», — хмуро проговорил мужчина. «Прости». Она не знала, что добавить. «Это ты меня прости». Грин подошёл и сел рядом с ней на пол. Варя смотрела на него через плечо, недоверчиво, напряжённо. Он убрал прядь ещё влажных волос с её лица и погладил девушку пальцами по щеке. «Я не знаю, что происходит с нами» но чувствую в этом свою вину. Я еще никогда не чувствовал ничего подобного ни к одному человеку. Может, поэтому мне страшно, и у меня ничего не выходит, но я готов стараться». Варя видела беспокойство в его лице, его сжатые губы, нахмуренный лоб, и от этого ей становилось стыдно за них обоих. Они вели себя, как малые дети, ссорились на ровном месте, что-то делили, не доверяли друг другу. «Ты все еще можешь сказать мне, что не хочешь торопиться», — произнесла она. «Я понимаю, что все это очень быстро. Мы даже не встречались толком и уже собираемся жить вместе. Я не хочу тебе навязываться, Тём». «Ты не навязываешься? Что за глупости?» Он притянул ее к себе. Она уткнулась лбом в его шею. «Просто, может, нам действительно не стоит торопиться?» «Это все из-за того разговора на лестнице?» Артем стал гладить девушку по спине. «Мне жаль, что я вывалил всё это на тебя, мой капитан. Да, порой бываю вот таким, несдержанным, резким, и мне стыдно, что ты узнала об этом вот таким образом». «Всё нормально», — заверила его Варя. Он отстранился и посмотрел ей в лицо. «Я знаю, что не всё нормально. Хочешь, отнесу тебя в постель?» Девушка покосилась на его руку и едва не рассмеялась. «Опять геройствуешь, Грин. Такой у меня характер. Дурачок». Она поцеловала его в губы. «Мой дурачок». «Может, бросишь все и пойдем покувыркаемся?» Мужчина игриво повел бровями. «Я знаю несколько крутых пост для инвалидов вроде меня». «О, Боже!» — расхохоталась Варя. «Они снова поцеловались. Идем?» Комарова оглядела разбросанные по полу документы. «Сейчас все приберу и приду», — улыбнулась она. «Тогда буду ждать тебя голеньким», — подмигнул Грин, встал и направился в спальню. Варя покачала головой. Приколист. Секс — это, конечно, приятно, особенно если есть на него силы, но гораздо больше ее сейчас волновало то, чем они занимались с Луневым, а именно дело маньяка. Варя ощущала на себе ответственность перед жителями города, она хотела сделать все возможное, чтобы, проснувшись, не услышать новости о том, что где-то нашлись новые детские останки. Когда девушка закончила с бумагами и вошла в спальню, Артём уже спал. Она взглянула на циферблат. Три часа ночи. Неудивительно. Аккуратно примостившись с краю кровати так, чтобы не задеть случайно больную руку любимого, Варя закрыла глаза и тут же вырубилась. В семь утра её разбудил тревожный звонок мобильного. Подскочив с кровати, она схватила свой сотовый и выбежала в прихожую. «Комарова?» — произнесла шепотом. «Варя, подъём!» — раздался в трубке голос Егора. «Пришел отчет экспертов. Жду тебя в отделе. Выезжаю». Девушка быстро умылась, собрала волосы в хвост, надела брюки, блузку, нацепила очки и заглянула в спальню. Артем еще спал. Она не стала его будить, взяла сумку и метнулась к двери. «Прости, малыш», — шепнула она псу. «Мне нужно бежать». Но Джей засуетился, закружился, сделал такую жалобную моську, что Варя не смогла ему отказать. «Ладно, пошли». Вывела собаку на прогулку, быстро сделала с ним круг по окрестностям, завела домой и только после этого побежала к своей машине.